Глава двенадцатая. Что-то случилось? спросил он, заметив, как забегали мои глаза, пока я пыталась понять, как же выкрутиться. Но вариант тут только один. И я, естественно, быстро приняла верное решение. Я буду, конечно, ответила я, навесив на лицо вежливую улыбку. Не беспокойтесь, все сниму в лучшем виде. Работа есть работа а все личные переживания мне придется учиться оставлять за дверью. Я привыкла быть с Аней почти каждый день рядом, и, конечно, сейчас пока слишком остро воспринимаю разлуку с ней и отсутствие возможности быть с ней и поддержать дочку на таком первом осознанном празднике, где она будет читать Дедушке Морозу не три строчки стишка, а уже целое стихотворение, которое мы с ней прилежно учили вечерами. Ну что ж, посмотрю по фото и видео в чате родителей, в мессенджере. Попрошу их снять Анечку. Не всегда все получается, как мы того хотим. Увы, таковы реалии жизни. Только камеры хорошей у меня нет, поспешно добавила я, вспомнив наглухо разбитый модуль камеры в стареньком телефоне, который, к тому же, еще и зависнуть мог. И не снять дорогое сердцу Саше мероприятие. Мне ли не понимать его в этом вопросе? «Камеру я вам выдам», — ответил он, когда мы уже ехали в машине обратно в дом, где мне предстояло изучить расписание дня мальчика, где что находится в доме. В общем, перенять эстафету, так сказать, няньство. У нас есть хорошая камера для подобных событий. Кто бы сомневался, что у них есть такая камера. Сложно найти то, чего в этом доме не найдётся» не семья, а прямо маленькая Греция, найдется все. «Только не разбейте ее», — покосился мужчина на меня, а потом опустил глаза на мои руки. Что он так смотрит? Руки у меня, что ли, кривые лапы напоминают и недостаточно хороши для его камеры? Я уж и сама догадалась, что его камеру бить не стоит. Лучше даже свою голову разбить, чем дорогущую зеркалку Баженова» за нее потом вовек не расплатиться. Я, конечно, не ас фотографии и видео, но примерно понимаю, в каком ценовом сегменте такой бизнесмен, как Александр Баженов, приобретает себе игрушки. Мне на такую год копить и не скопить. Почему вы так смотрите? Не удержалась я. У вас такие маленькие руки, которыми, по-вашему, я не в состоянии удержать вашу дорогую зеркалку, Снова не сдержалась я. «Да нет, я...» — закашлялся он. Именно это он и подумал. У него на лбу бегущей красной строкой загорелся вопрос. Как такими маленькими кривыми лапками можно вообще что-то держать? А почему вы решили, что это зеркалка? Ну, не мыльница же. «Мыльница?» — не понял Саша. «Ну, раньше такие были фотоаппараты, не помните? С пленкой». Их называли мыльницами. Они были дешевыми и почти в каждой семье имелись. У нас тоже такой был. А, -а, -а протянул он. Да, как-то уже совсем забыл. У нас такой был очень давно. Потом на смену им пришли первые цифровые, и мы приобрели такой. Ну, конечно. А мы вот себе цифровой так и не смогли позволить. Все фото сделаны на телефоны уже нового поколения ну или на мыльницу, которая жива по сей день, у нас. Только пленок уже к ней не делают на данный момент. Я не то чтобы виню Сашу за его достаток, просто даже такая мелочь, как фотоаппарат, лишь подчеркнула пропасть между нами и то, насколько мы с ним разные, словно из параллельных миров. «Значит, вы разбираетесь в фотоаппаратах?» спросил он, когда молчание затянулось. Саша так красиво и уверенно вел машину, сжимая сильными руками руль, что я невольно загляделась на это действие. Красивый мужчина красиво ведет красивый автомобиль, что может быть сексуальнее. Но слюнки мне пришлось немедленно собрать обратно. Не хватало еще, чтобы мой новый работодатель подумал, что я ему влечена. Еще выгонит меня, а этого никак нельзя допускать. Теперь, получив это место, я готова была зубами за него держаться. Маму надо было спасать. Да и счета с долгами только увеличивались каждый месяц. «Ну, я не профи, конечно», — ответила я, заставив себя оторвать взгляд от мужественных рук и смотреть вперед на праздничный пейзаж за окном. На календаре уже 25 декабря. Но зная, что зеркалки в плане съемки хорошие, «Не беспокойтесь, я умею с ними обращаться». Доводилось пользоваться чужой. «Понятно». Потерял он ко мне всякий интерес и стал слушать новости по радио. Так мы и доехали до дома Максима. «Клариса будет ждать вас внутри, чтобы проинструктировать». Повернулся ко мне Саша, не заглушая мотора. «Слушайте все внимательно, потому что завтра бывшая няня Максима уже не сможет вам помочь». «Да, хорошо», — кивнула я, закидывая сумку на плечо. «Вам не о чем беспокоиться, Александр Николаевич. Хорошего вам дня. Спасибо, что подвезли». Я вышла из машины и захлопнула за собой дверь салона. Авто тут же сорвалось с места и, скрипя шинами по снегу, умчалось вдаль. Я проводила его взглядом и пошла в сторону дома. Я со всей серьезностью отнеслась к этой должности, и буду стараться выполнять эту работу достойно. И пусть это всего лишь няня, но сколько в этой работе нюансов, сколько всего нужно помнить и везде все успевать. Я даже не предполагала, пока сама не начала вариться в этом. Очень надеюсь, что у меня все получится, ведь раньше няней я никогда не работала. А еще я очень волновалась перед разговором с Сашей. Я планировала дождаться его с работы сегодня, и поговорить насчет аванса. Он сам мне его обещал. А мама так страдает без новых лекарств. Гордость — это хорошо, но не в моем случае. Надеюсь, что Баженов еще не успел зачерствить сердцем и не посчитает слишком большой наглостью, когда я озвучу ему свою просьбу».